Глава 58 На автомобильной выставке я нахожусь впервые. И если бы не покидающий меня мандраж, наслаждалась бы каждой минутой. Организовано здесь все на уровне, признаю, когда тошный маркетолог. Возле каждого стенда участников разливают шампанское и позируют приглашенные модели, снует приглашенная пресса и даже музыка, Непременный атрибут подобных мероприятий играет ровно на той громкости, чтобы не вызывать раздражение. «Ну, как тебе?» Алина стукается бокалом в мой кулак. «Машины про – молодцы! В прошлом году они еще группу известную приглашали. Было круто!» Я на халяву напилась брюта и натанцевалась от души. «Классно!» Машинально отвечаю я, продолжая высматривать поверх мелькающих голов четвертый стенд. Машины стоят на месте, менеджеры тоже, но Камиля до сих пор нет. «Классно и все?» – не сдается коллега, пребывающая в прекрасном настроении благодаря шампанскому. «Я думала, ты, как гуру маркетинга и рекламы, представишь развернутый отчет!» «Нет, правда классно все!» – улыбнувшись, я треплю ее по плечу. «Я пройдусь немного, окей?» Алина корчит жалобную гримасу. Мол, так и оставишь накидываться меня одну. «Я ненадолго», – подмигиваю я. «Главное, залпом не пей». По залу я прогуливаюсь, ощущая себя частным детективом. Под прицелом моего подозрения оказывается каждое маломальски несимпатичное лицо. Именно так в моем понимании должен выглядеть подставной недовольный клиент и продажный бывший сотрудник в том, что именно с помощью их и прикормленного журналиста Погорельцев решил публично ударить по репутации конкурента, я уже не сомневаюсь. И этот факт вызывает во мне глубокое разочарование. Я полагала, что первое впечатление о старике оказалось обманчивым. И на деле он, пусть и не обожаемый всеми человек, но чистоплотный. Мне казалось, что Камиль его раздражает именно тем, что не укладывается в его строгие принципы – действия в обход системы то, чего Погорельцев не может себе позволить. Сейчас я так не думаю. Потому что те, кто радеют за мораль, точно не опустились бы до чего-то столь аморального, как публичная подстава с нанятыми актерами. Две ночи я размышляла над этим и пришла к выводу, что работать на Виктора дальше не буду. Слишком много неприятных звоночков поступило за последнее время, и игнорировать их глупо. Не хочу потом, как бедняжка Линда из рассказа Алины, мотать сопли на кулак, покоя вещи. В понедельник напишу заявление. Камиль, конечно, лопнет от самодовольства. Ведь он оказался прав, а я нет. Ну да ладно. Сейчас меня больше заботит, чтобы ему удалось предотвратить диверсию. Камиля по-прежнему нигде не видно, поэтому моя рука машинально нащупывает телефон в кармане брюк. Господи, Аж пальцы трясутся. Шпионка из меня никудышная. Собираясь набрать его номер, но замечаю в дверях Погорельцева и со звонком решаю повременить. Старик по случаю разоделся, как на президентский прием. Черный костюм, белоснежная сорочка, начищенные до зеркального блеска ботинки и зачесанные назад волосы. Поздоровавшись с кем-то, крутит головой по сторонам, козлина. Ищет своих пособников? На нервах я все же решаю выпить шампанского, хотя и обещала себе не делать этого до конца мероприятия. От того, чтобы не осушить стакан с залпом, спасает только появление Камиля. Он выглядит таким красивым и уверенным в своем неизменно черном прикиде, что я моментально чувствую облегчение. Если он здесь, значит обязательно все решит. «Выглядишь офигенно, котик!» Печатаю я, когда он в компании незнакомых мужчин уходит в противоположную сторону. На публике я решила держать дистанцию. Сегодняшнее мероприятие точно не повод делать каминг-аут наших отношений. Замедлив шаг, Камиль достает телефон и, прочитав мое сообщение с усмешкой, крутит головой по сторонам. «Котик, что-то новое! Будь осторожнее с шампанским!» Я давлюсь смехом. «Имей в виду! Если встречусь с тобой, сделаю вид, что не узнала. Конфиденциальность!» В этот момент Камиля отвлекает подошедший парень с камерой, и ответа я не дожидаюсь. Я вновь начинаю нервничать. А что, если подошел тот самый подставной журналист со своими коварными вопросами? Однако по лицу Камилю не скажешь, что что-то идет не так. Он выглядит расслабленным, даже улыбается пару раз кивая в сторону стенда. Нет, на этот раз пронесло. Спустя час я нос к носу сталкиваюсь с Погорельцевым. Царственный вид, с которым он вошел, куда-то испарился. Он недовольно отчитывает кого-то по телефону, выглядя нервным. «А ты, блядь, раньше не мог сказать, что твоего сотрудника неожиданно вся семья заболела?» Что-то действительно пошло не так, ибо я ни разу не слышала, как старик ругался матом. «Здравствуйте, Виктор!» Вежливо здороваюсь я, на что получаю полный раздражение взгляд и небрежно брошенное «Здравствуй!». Прижав трубку к виску, он уходит, а я вновь ищу глазами четвертый стенд. Камиль, стоящий перед очередным микрофоном, ловит мой взгляд и весело подмигивает. Тогда я окончательно убеждаюсь, что все идет как нужно, и можно, наконец, спокойно напиться.